Глава шестьдесят Сейчас Кровавые всполохи в глазах Кровавые потеки на полу Кровавые стуки в висках Кровавые мысли на стенах Алиса поняла, что давно уже сидит, обхватив голову руками, не в силах смотреть на то, что творится вокруг нее. Кровавые всполохи в глазах. Обезглавленное тело Яркелита лежало совсем рядом, уже не фонтанируя кровью. Неподалеку от него еще дымящийся андроид, учинивший все это безобразие. Кровавые потеки на полу. Где-то за диваном рассыпанные по полу бутылки, испачканные красным среди которых притаилась голова, пялящаяся в потолок невидящими глазницами. Она словно заглядывала Алисе прямо в душу и о чем-то спрашивала. Девушка не хотела ее больше видеть, но та проникала в мозг через специальное зрение, не зная преград век и рук. От этого болела голова, в которой билась птица сознания, Грозя разбиться о прутье клетки Кровавые стуки в висках Все вместе это обретало некие чудовищные формы И мысли, вырываясь из мозга, ползли по полу Затем поднимались вертикально И застывали неведомыми иероглифами Кровавые мысли на стенах Не в силах более выдерживать подобное, Алиса вскочила и выбежала из рубки. Ей срочно надо было найти кого-нибудь, кто утешит ее, кто прижмет к себе. Дядя Эдгар, конечно, ей нужен только он. Она бежала по коридору, заглядывая чуть ли не во все двери. Использовать свой дар она даже и не думала, было слишком страшно. Стоило только прибегнуть к внутреннему зрению, как тут же все оказывалось залито кровью. Да и еще это темное пятно, сместившееся с периферии к центру, тревожило ничуть не меньше. Постепенно страх перерос в ужас. Бегая туда-сюда по кораблю, Алиса решила, что Энджи пришла к ней уже после того, как расправилась с Эдгаром. И, возможно, Шарлин. Можно было, конечно, спросить корабль, где остальные, но девушка даже не додумалась до этого. В ее голове пульсировало слово «смерть», и разъяренный кувалдой била в нервное окончание. Хотелось как можно скорее все это прекратить. Потеряв несчитанное количество минут, Алиса осознала, что снова находится перед дверью в рубку. Она прошла внутрь и застыла над трупом яркие лета. Тут-то ее проняло. Девушка зарыдала, снова закрыла лицо руками и уселась на пол прямо рядом с телом, едва не пачкаясь, растекшейся кровью. Надо остановиться, подумала она. «Надо остановиться и сосредоточиться!» Алиса прекратила рыдать, с трудом отняла руки от глаз, а затем вытерла слезы. Еще раз окинув взглядом тело бывшего банкира Севера, лежащее рядом, она поднялась и прошла в соседнюю комнату. Там она села в кресло, глубоко вздохнула и попыталась сконцентрироваться. Стук в висках поутих, а вот темное пятно, застилавшее большую часть внутреннего взора, никуда не делось. Оно скорее наоборот увеличилось. Алиса вздрогнула от испуга и несколько раз моргнула. Пятно нехотя сместилось в сторону и позволило девушке увидеть Шарлин и Эдгара. Те были совсем рядом, и Алиса проскакивала мимо них несколько раз.